Небо на восходе разгоралось. Разноцветные полосы тонких облаков растворились в ровном пламени рассвета. Дальние кусты уже не казались черными. Загоралась роса. Барабанщики пошли медленнее. Цепь разорвалась, и каждый шел сам по себе. Многие первый раз видели июньский восход. Вальке стало труднее прятаться. Ему пришлось обойти стороной громадную поляну, чтобы незамеченным добраться до прибрежной полосы кустов. Но он обогнал ребят и первый вышел к реке. За рекой, по темному гребню леса, уже растекалось жидкое золото, предвестник очень близкого солнца, а реки не было видно под косматой шубой тумана. Барабанчики по одному выходили на берег. Валька отошел и скрылся в густом переплетении веток. Снова посыпалась роса, но он уже привык и даже не вздрагивал. Барабанщики встали редкой ломаной линией у края обрыва. Левофланговый оказался в десяти шагах от Вальки, маленький – один из тех, кого будили уже на крыльце, в наспех зашнурованных ботинках и в рубашке с косо застегнутым воротником. У него было напряженное серьезное лицо с пухлыми, но плотно сжатыми губами, а коротенькие светлые волосы смешно топорщились. Он мог бы показаться кому-нибудь забавным из-за своей слишком усердной серьезности, но не Вальке. Валька понимал. Малыш стоял с низко наклоненной головой и опущенными руками. В каждой руке – палочка. Также стояли и другие – девятнадцать неподвижных, молчаливых барабанщиков. О чем они думали? Почему вдруг перед самым восходом подкралась грустная минута? Или так полагалось? Валька не успел понять. «Рарах!» – отчетливо сказал на правом фланге барабан. Маленький левофланговый вскинул голову и торопливо поднял палочки. дам та та откликнулись еще два барабана да да дам да дах ответил еще один у каждого был свой голос барабанщики стояли теперь с поднятыми головами будто прислушивались не откликнется ли кто нибудь с того берега то один то другой посылал короткую требовательную дробь это был один им понятный разговор та та та та осторожно выбил и маленький валькин сосед барабанные сигналы становились все длиннее и чаще Сливались, крепли, и Валька вдруг уловил в этом беспорядочном треске и гудении твердый и увлекающий ритм. Ровно, негромко и уже беспрерывно рокотали барабаны новичков. Четкими и размеренными ударами разбивали этот рокот старшие отрядные барабанщики. А два сигналиста, то коротко, то раскатисто, с разными перерывами выговаривали что-то непонятное, но праздничное. Вальке показалось, что с барабанов сыплются и прыгает по берегу тысячи веселых желтых горошин. Он забыл, что надо прятаться, и стоял теперь среди веток, открытый по грудь. Но его не видели. Все смотрели вперед, за реку, за леса, и левофланговый малыш смотрел туда же, а палочки его ровно плясали на белой коже нового барабана. «Уже научился», — с неожиданной ласковостью подумал Валька. Яркий свет прошел волной по лицу маленького барабанчика. Заблестел веселыми точками в сощурившихся глазах и даже на кончиках ресниц зажег крошечные искры. Валька взглянул на горизонт. Там стремительно вставало солнце, чистое, нетронутое красным налетом. Туман, не ожидавший такого быстрого восхода, испуганно взвихрился длинными спиралями и начал рваться на куски. Желтым стеклом засветилась чистая вода. Барабаны торжествующие взревели, разбудили, наконец, дальнее многоступенчатое эхо и разом оборвали грохот.